Глава 20. Маргарита. Я напряжённо ждала. Прошла минута другая, но никто не возвращался. Задёрглась в цепях, до крови закусив нижнюю губу. Только в фильмах герои легко освобождаются от оков. В реальности всё очень плотно и больно, и нет возможности освободить кисти рук. Одно радует, цепи не были натянуты. И я могла коснуться одной рукой в другой руки. Нащупала на браслетах зазоры замка, потрогала и поковыряла их ногтем, потом вытащила из уха серьёжку, кое-как согнула хвостик у серьги в виде ключа. Молясь, чтобы у меня всё получилось, в замочную скважину левого браслета засунула свой ключ прямой стороной. Затем хорошо согнула серьжку в одну сторону, потом в другую. Запрокинув в голову, посмотрела, что вроде бы получилось нужное загогулино. Вы, наверное, сейчас спросите, откуда я знаю, как вскрывать наручники. Все просто. В одной из книг, не своей, другого автора. Я прочла данный метод освобождения при помощи скрепки, проволоки, шпильки или сережки с замком в виде петли. Главное, чтобы мягкое золото не подвело. Ведь серьга может и обломиться. Но пока тьфу-тьфу... Получается. И пусть откроется замок. Снова нашла замочную скважину и просунула в неё согнутую часть. Начала вращать ключ туда-сюда. Давай же, пропыхтела я. Несколько раз я делала вынужденный отдых, так как пальцы начинали дрожать, руки потеть, и я едва не потеряла серьгу. Пришлось набраться терпения и пробовать снова, снова и снова. Наверное, прошёл не один час, когда я уже думала, что не получится у меня ничего, как вдруг браслет щёлкнул. Да, выдохнула сквозь пот крови слёзы. Да, девочка, ты молодец. Освободила левую руку и первым делом стёрла с лица солёную влагу, застилающую глаза. Извернулась и уже шустрее начала ковырять другой замок. Спустя где-то час освободила правую руку, поднялась на ноги. об об браслета на ногах освободило в течение 30 минут. Да-да-да, шептала я, чувствуя, как от маленькой победы холодеется в груди моё бедное сердце. Получилось. У меня получилось. Спустившись с алтаря, преодолевая боль в ноге, сильно хромая, бросилась к двери. К моему счастью, дверь была деревянной, трухлявой. Я вполне могу её снести, если хорошенько приложусь плечом. С разбегу врезалась правым плечом в дверь и взвыла белугой. С виду трухлявая, сохшаяся дверь оказалась прочнее, чем я решила в первый момент. Боль меня прошибла просто сумасшедшая. Я потратила уйму времени, приходя в себя и успокаивая бедное плечо и руку. Но сдаваться я не намерена. Тело, как инструмент вышибания двери, явно не подходит. Не то я комплекции и подготовки. Не вышибала я. Тогда я сбросила на пол пеньки свечей и схватила один из наспех сколоченных из сухого дерева столиков-консолей. Им-то я и начала колотить по двери. Минго. В двери образовалась сначала небольшая щель, потом я эту щель при помощи своего орудия расшатала и разбила до приличных размеров дыры. Голова моя пролезет, но и только. Отбросила столик и принялась уже руками отламывать доски, не обращая никакого внимания на пульсирующую боль во всём теле. Пыхтела, наколола себе все пальцы. Руки были все в занозах и царапинах, но всё это ерунда, главное выбраться. Кой как протиснулась в полученную дыру, хорошо оцарапавшись и порвав платье, которое и так уже выглядело как помятая тряпка, я всё-таки оказалась на свободе. Да-да-да. Адреналин бился в жилах, Дышала прерывисто, боялась даже моргать, чтобы не пропустить появление своих прехитителей. Выйдя из заброшенки, я тут же рванула вперёд, как мне показалось туда, где могла быть дорога, и побежала со всех ног, сильно припадая на одну ногу. Боль простреливала страшная, но, закусив губу, к ухопостановоя я бежала, ожидая в любой момент услышать звук выстрела и ощутить удар пули в спину или в затылок. Набегу я петляла, понимая, что это мой единственный шанс, это реальная возможность спастись. Я смотрела только вперёд, опасаясь оглядываться. К моему сожалению, впереди был только пустырь, улицы с заброшенными домами, свалки и больше ничего, и никаких признаков жизни. Чёрт, да где же я? Куда меня притащили эти недоумки? Я стала уставать. Лёгкие горели огнём, в правом боку закололо, что невозможно Вздохнуть. Тряпки на ногах расползлись, и теперь я снова была босая. Пока брела, поранила ступни, а ушибленная нога сильно распухла и стала багрово-синюшного оттенка. Остановившись, шумно дыша, мне вдруг показалось, что я слышу позади топот, преследующий меня троицы. Медленно обернувшись, никого не увидела. На краткий миг во мне поселилась надежда, Но вскоре она угасла. Хромая, закваляла дальше и вскрикнула, когда что-то с силой ударило меня сзади по ногам, и я рухнула на землю, как подкошенная. Проехав вперёд по гравийной грязной земле, обдирая колени, ладони и подбородок, повернувшись, увидела, что надо мной возвышается виконт Кристиан Лейфс. К нему приближались Билл и Гортензия. "Как мило", произнёс виконт. противно улыбаясь и возвышаясь надо мной. «Все-таки сбежала!» Потом он посмотрел на своих товарищей и победно воскликнул. «Вы двое проиграли спор!» Билл и Гортензия приблизились, и Билл сплюнул рядом со мной и проговорил. «Какая упрямая! С тобой одни хлопоты, писательница!» «Скорей бы ее прикончить!» со злобой в голосе процедила Гортензия. «Я не могла, что я не могла, И будешь ты, Маргарита, мертвее и мёртвого. Сильная рука Билл схватила меня за волосы, он рывком поднял меня и бросил к крестьяну. От унижения и боли я вскрикнула. "Она не образомится", произнёс Билл. "Бери её, Крис. Несём обратно и вырубаем. Пусть валяется до полуночи, как положено любой порядочной жертве". Веконт забросил меня к себе на плечо, от боли в рёбрах я застонала. Плача и трясясь от страха, нашла в себе мужество и начала молотить кулаками по спине Виконта, но он словно не чувствовал ничего, и вскоре я выдохлась. И сеть головой вниз, и лежать на плече очень неудобно, больно и выматывающе. Тихонько плача и поскуливая, я вновь оказалась на жертвенном алтаре, хорошо связанное по рукам и ногам. Билл уставился на меня и сказал с долей уважения, А с тобой не так-то легко справиться, писательница. Упрямая. Наблюдая за троицей, я сглотнула, боясь не сдать хоть звук. Христиан, проверив мои новые веревочные оковы, произнес с усмешкой. Надеюсь, ты не станешь больше вырываться и выбираться. Советую больше не рисковать, а то мы отрежем тебе и руки, и ноги. Это конец. Я ничего не собиралась больше предпринимать. и не собиралась вымаливать свободу. Бесполезно. Всё бесполезно. Приму судьбу, как должное. Может, такова моя участь, прописанная кем-то свыше? Вдруг крестьянин хмыкнул, и я вздрогнула. Он сказал: "Мне нравится твоя смелость, Маргарита. Ты даже красива, уверен, что умна, но я не могу простить тебе твой поступок. Я хочу домой. Я вернусь домой". Я пристально посмотрела на Виконта и мысленно пожелала ему сдохнуть. Бил склонился надо мной и гадко улыбнулся. Я уставилась на него, чувствуя, как бешено колотится моё сердце. Увидев в его руках пистолет, я похолодела. Он повернул мне голову так, чтобы ему был хорошо виден мой затылок. "А сколько мы не собираемся сидеть с тобой до самой ночи и караулить тебя?" проговорил он. "Придётся мне тебя вырубить". Писательница «Не, не не не надо, прошептала с мольбой в голосе. Ничего не поделаешь, сказал крестьянин. Ты сама так сделала. Только не двигайся, а то ударю не туда и лишу тебя жизни раньше времени. Я покорно закрыла глаза и стала ждать. Виктор, подумала напоследок. Виктор, как жаль, что мы больше не увидимся. Я люблю тебя. Прощай, мой герой. на миг мне показалось, что я вижу его озадаченное и испуганное лицо. На миг на меня посмотрели его удивительные глаза. А потом голову опалила вспышка боли, и я провалилась в бесконечную темноту. Когда пришла в себя, то испытала целую гамму страданий: пульсирующую боль в затылке, онемение рук и ног, но ощую боль во всех мышцах. Тело пронизывал лихорадочный озноб. На языке отчётливо ощущался металлический привкус крови. С трудом я распахнула глаза и уставилась в темноту, пытаясь вспомнить, где я и что со мной произошло. Я чувствовала, что всё моё тело, руки и ноги туго стянуты верёвками. Я пыталась шевельнуться, сменить позу, лежать на спине в одной позе мука, поверьте мне. Но любая попытка просто шевельнуться Было безрезультатно. Меня связали очень крепко, настолько крепко, что даже дышать было больно. Я попыталась пошевелить руками и ногами, морщась из-за стонов от боли. Они были настолько туго связаны, что кровообращение нарушилось. Конечности онемели. Чёрт. Память услужливо напомнила, где я и кто со мной всё это совершил. «Не сдавайся», — сказала сама себе, подбадривая. «Пока я жива, не все еще потеряна». Немного осмотрелась, насколько это было возможно, и увидела, что дверь, которую я расколотила, открыта. Если я смогу хотя бы скатиться и оказаться на полу, то доползу до двери и смогу где-нибудь спрятаться. Я изо всех сил пыталась оторвать спину от алтаря и повернуться на бок. Но даже это элементарное движение мне не давалось. Я ослабла очень сильно. Не справившись, в раздражении дернула головой, слабо вскрикнув от острой боли в затылке. Урод бил, похоже, разбил мне череп. Пришлось надолго закрыть глаза, не шевелиться, и только тогда боль немного стихла. Потом снова принялась за новую попытку свалить себя на пол. И мне удалось. Рухнув на бетонный пол, я вновь ощутила все свои ушибы и раны. Заплакав, я, стараясь не замечать диких приступов боли, начала ползти в сторону двери. Все-таки человек живуч, и инстинкт выживания у нас силен. Дышала я с трудом, веревки остро впивались в тело, причиняя мне страдания, но я с упорством ползла вперед. К тому моменту, как я добралась до двери, все тело пронизывало острая боль. Я лежала у двери, тяжело дыша, но улыбалась, несмотря на боль. Выползла наружу. Уже был вечер. На небе взошла луна. Прохладный ветер добавил мне дрожи. Я посмотрела на своё тело. Грудь, руки и ноги до лодыжек обмотаны верёвками. Хорошо виконт надо мной потрудился. Урод. И снова мне не повезло. Что? Опять? Рявкнула гортензия. она снова выбралась глазам не верю я засмеялась нервно истерически крестьянин поднял на руки моё измученное тело и вновь обратно положил на алтарь похоже я клиническая неудачница граф вектор харис Виктор Виктор как жаль что мы больше не увидимся я люблю тебя Прощай, мой герой. Марго выдохнул сокрушенно. Ветер подхватил её имя и унёс вдаль. "Маргарита!" крикнул громче, оглядываясь. "Голоса в голове не галлюцинация. Это была Маргарита. Она в беде". Оставив все дела, бросился к строящемуся дому и достал из рюкзака спутниковый телефон. Набрал номер Маргариты. Абонент временно недоступен. После звукового сигнала вы заговорил робот: "Я скинул вызов". Тут же набрал номер Майлза. Он ответил после второго гудка. "Да", рявкнув в трубку Майлз. "Это я. Где Маргарита?" Перешёл сразу к делу. "Её похитили, Вик. Я не знаю, где она", убитым голосом ответил Филипп. Полицию пришлось хорошо расшевелить. И только после нескольких звонков сверху они начали заниматься поиском Марго. Уже нашли свидетеля, который видел похожую по описанию женщину, на которую напали и увезли в машине. Ни номеров, ни марки авто очевидец не запомнил. Кажется, это и была Марго. Кто? Есть мысли? процедил я. Я не знаю, произнёс Майлс. Вик, я не знал, где тебя искать, чтобы сообщить о ней. Если ты знаешь, что с ней что-то случилось, то только ты сможешь её найти. Найди её. Сжал руку в кулак. Найду. И сбросил вызов. Держись, Маргарита, только держись, я уже в пути. Я тоже люблю тебя, произнёс как молитву. Бросился к источнику. Чтобы открыть портал, мне нужно много энергии, больше, чем я взял в первый раз. Гораздо больше, чем может вместить мой резерв. Ведь я собираюсь помимо портала стереть в порошок тех, кто посмел просто прикоснуться к ней. В груди клокотала слепая ярость. Темная сущность поднимала голову и скалилась. С клыков внутреннего зверя капала слюна. Он предвкушал. Темная магия кровавая. И сегодня моя темная сила получит свою жертву. Я не верю в добро и сказку, ведь... Обжигался стократно, но в этом мире расслабился. У меня стальная хватка, я ведь чую даже этот мир беспрекрас. Но как же тогда позволил подобному случиться? Оставил ее одну и без присмотра. До беспамятства вгрызаться буду, но вырву моргой из лап проклятых похитителей. Уничтожу всех, кто хоть косвенно причастен, и буду убивать медленно тех, кто причинил ей даже малейшую боль. Источник встретил с радостью. Наполни меня. Наполни. И сила ворвалась мощью.